Роберт. 26 апреля. Утро. Переночевали прямо на пляже, в машине. Из плавника разложили костер, поужинали и, привычно разделив ночь на дежурство, завалили спать. Утром похоронили Астиных родных прямо у них в саду, рядом с беседкой, где они любили собираться по вечерам. Из дома она ничего не взяла кроме какой-то бронзовой фигурки и альбома с фотографиями. Мы, убрав тела, вообще в него не заходили. Завтракали прямо во дворе, разложив пайки на капоте машины. После всего отправились дальше, к центру поселка, где, по словам Асты, был магазинчик, а рядом небольшой старинный костел. На площади перед магазином стояла машина, эдакий мародер-ваген, небольшой микроавтобус белого цвета, наполовину загруженный какими-то ящиками. Часть из них была с консервами, другая часть с упаковками каких-то круп, мешок сахара и разная бытовая мелочь. На левом борту вмятина и следы крови, словно кого-то головой били. Вот ведь, вокруг тихо, а не отпускает напряжение. Чувствую, что есть рядом нежить. Пока мы вдвоем перебрасывали ящики в нашу машину, Аста следила за окрестностями, потом вдруг удивленно вскрикнула и указала на магазин. Из дверей магазинчика вышла старушка, сгорбленная, небольшого роста, в какой-то вязаной блузке, живая. «Бабушка, вы откуда здесь?» Она удивленно посмотрела на нас, как и все пожилые жемайцы, сохранившие свой диалект. Она проглатывала гласный в конце слов, из-за чего понять общий смысл было непросто. «Так живу я тут! Аккурат через четыре дома и живу! Пока Иисус не призвал, надо жить!» Когда конец света начался, я уж готова была. Да все, не призывает меня Господь. Видно, грешна перед ним. По ее морщинской щеке потекла слеза. Прогневили люди Господа нашего, Иисуса Христа. Позабыл он о нас. Костел мертвый осквернили. «Какие мертвые, бабушка?» Спросил Айвар. Восставший из мертвых, сынок. И Антихрист в облике нечист, то, что там обитает, на святом престоле». «Морф? В костеле?» Мы переглянулись. «А мертвый там есть?» Спросил я. «В костеле». «Теперь только один нечист остался. Пожрал остальных». «Бабушка, а вы что, антихриста видели?» «Видала, сынок. Как тебя сейчас видала. Каждый день в полдень в ворот костела сидит. Я и тут согрешила. Пошла к нему. Просила, чтобы пустил на тот свет. Давно к смерти готова. Но он рыкнул на меня и не тронул. Глаза отвел». Видно, велики мои грехи. Ох, Господи, грехи наши тяжкие. Не ходить вы туда, деть не надо. Были уж тут приезжие из города, не раз. Всех-всех нечисто пожрал. Старушка перекрестила нас и, поклонившись, пошла дальше. У нас даже до речи пропал. По ее словам получается, что она живет рядом с Морфом, и он ее не трогает, бред какой-то. Не может такого быть. Но с другой стороны, же здесь есть. Пусть это и одиночный морф. Мы с Айвором переглянулись. «Проверим?» – спросил я. «Давай, раз уж приехали. Что это за нежить такая, которая старушками брезгует?» «А я ее вспомнила», – задумчиво сказала Аста. «Она здесь неподалеку живет. У нее сын и муж в море пропали. Давно еще до моего рождения. А про костел тоже верно. У нас тут больше всего пенсионеры живут. Молодые все разъехались. В начале эпидемии...» Могли в костёле собраться, потому и городок пустой. Аста, остаешься у машины, никуда не лезь. Снимай сайгу с плеча, сказал я. Пошли, коллега, постреляем. Небольшой костёл, обнесенный невысокой оградой из красного, потрескавшегося от времени кирпича. Наверное, в прошлом деревушка была побольше размерами. Задний дворик пуст. Когда мы подходили к кожурным кованым воротам, послышался глухой рык. Морф. Старушка-то права оказалась. Я, если честно, думал, что у нее с головой не в порядке. Нежить сидел у дверей костела. Медведя видели? Вот размерами очень похож. Только без шерсти. Кожа в каких-то пупырышках. На жабью похоже. Мощные длинные руки и челюсти такие, что тигр умрет от зависти. Мы так и замерли. Морф внимательно смотрел на нас, но никаких попыток наброситься не предпринимал. Чёрт! Такого в два ствола завалить будет трудно. Словно уловив мои мысли, он зарычал и напрягся, царапнув когтями камнем мостовой. Айвор предостерегающе поднял одну руку и опустил автомат. Не стреляй! Я помедлил, оглядываясь вокруг, и после короткой паузы последовал его примеру. Сюрреалистическая картина, как ни крути. Костел, морф. А перед ним метров в двадцати два идиота, опустившие вниз стволы. Морф качнул головой и уже спокойнее рыкнул. Сидит зараза такая, и даже броситься на нас не пытается. Двери в костел приоткрыты, оттуда явно несет запахом гниющих тел. Он что там склад продуктов себе устроил? «Робби, внимание!» Айвор отвел правую руку в сторону и медленно поднес ее к кобуре. В ответ на его движение Морф оскалился и напрягся, готовый броситься на нас. Айвор замер, потом также медленно убрал руку в сторону. Рыча не смолкла. «Блин, это нежить разумная!» «Что делаем?» – Подал голос я. «Уходим!» – сказал Айвар и сделал небольшой шаг назад. Морф с интересом смотрел на нас. Было видно, что ему просто интересно. И еще. По его морде видно ему приятно. Сидит себе на солнышке греется. Море, солнце, два каких-то придурка, увешанные железками, убираются со двора. Чего их трогать-то? Вернулись к машине. Молча перебросили остатки коробок из микроавтобуса. На вопросительный взгляд Асты махнули рукой. Позже расскажем. Пора домой, нечего нам здесь делать. В этих местах уже новая жизнь зарождается. Человек здесь по определению лишний. Персона нон-грата. Только когда выехали из городка, Аста попросила остановиться. Она вышла из машины, вернулась по дороге немного назад и долго смотрела на оставленный нами городок. Будто в прошлое смотрела. Прощалась. Мы ей не мешали. Стояли и курили. Говорить нужды не было. Да и о чем тут говорить?